Но безжалостная к многострадальной России судьба предрешила иное. Наполеон знал, что все происходящее на континенте, все войны, все интриги против него всегда инсценируются Англией. И решил обессилить ее, для чего сумел путем договоров создать такое положение, при котором товары, привозимые из колоний Англии, не могли попасть в Европу иначе, чем контрабандным путем. Эта так называемая «континентальная система» так подрывала английскую торговлю, что, по всей вероятности, в этой бескровной борьбе император Франции вышел бы победителем. Однако Александр, желая досадить своему ненавистному союзнику, пробил в этой системе Наполеона огромную брешь. В конце 1810 года он разрешил провоз в Россию различных товаров из Америки через русские, североамериканские владения, якобы из Канады, тогда еще не отошедшие от Франции. Это было равносильно фактическому разрушению континентальной системы, и все дело было обставлено так ловко, что Наполеон даже и протестовать не мог. Но французский император был не такой человек, чтобы оставить без последствий столь решительный шаг против него. Он быстро нашел, чем досадить Александру. Захватил, лишив политической независимости, несколько мелких прусских княжеств и герцогств, а между ними совершенно ненужное ему герцогство Ольденбургское, номинально принадлежавшее супругу сестры русского императора Екатерины Павны. Никакие протесты Александра, обращенные и к Наполеону, и к другим европейским правительствам, не помогли. Наполеон упорно отказывался возвратить Ольденбург. Оставалось одно — решить спор оружием. Надвигался 1812 год. Глава третья. Перед отчаянным ротоборством. Грозные тучи сгущались. Уже никто не сомневался, что столкновение с Наполеоном неизбежно. Друзья начали оставлять Россию и Александра. Первым это сделал прусский король Фридрих Вильгельм III, отказавшийся в феврале 1812 года от союза с Россией для союза с Францией. В марте его примеру последовал австрийский император, зато Александр приобрел верного союзника в лице наследника шведского престола, бывшего французского маршала Бернадотта, соперника Наполеона, еще с того времени, когда тот был просто генералом Бонапартом. 24 марта был подписан союзный трактат между Швецией и Россией. Был заключен, пока секретно, мир и союз с Англией. И английский уполномоченный Торнтон жил в Стокгольме, готовый в любую минуту подписать договор открыто. Заключен был предварительный мир с Турцией. Во все первые месяцы этого года Александру было не до личных дел, не до внутренних преобразований. Он был постоянно в разъездах. Французские войска совсем близко подошли к русской границе, и со дня на день можно было ожидать открытия военных действий. Нужно было формировать армии, располагать их, приводить в порядок вспомогательные войска, пересоздавать и наскоро очищать от воров интендантства И все это Александру приходилось делать одному. Вокруг него вдруг началось грозное будирование знати, Придворные шавки давно выражали именем народа свое неудовольствие, а в начале 1812 года зашипели и ядовитые гадины повыше. Страшные дни, переживаемые отечеством, нисколько не тревожили их. Им были ненавистны, затеянные Александром, благодетельные преобразования, которые могли помешать этим паразитам душить народ. Имя Александра пока громко не произносилось, но, недовольная знать, уже громко кричала о Спиранском. Чего только не говорилось про этого безупречного деятеля. Для них Спиранский был вольнодумец, революционер, мартинист, иллюминат.